Глава тридцать третья. Вульводиния. Вульводиния – это боль в любой области вульвы, включая вход во влагалище, но к девственной плеве она уже не относится. Когда боль широко распространена по вульве, используется термин вульводиния. Однако, когда она сосредоточена только в преддверии влагалища, применяется термин вестибулодиния. Старое название вульварный вестибулит. Более охватывающий клитер и его купешон называется клитеродиния. Чаще всего вульва диния проявляется жжением. К другим ее симптомам можно отнести раздражение, боль и дискомфорт во время секса. При провоцируемой вульва динии боль не ощущается, если вульву не потрогать или не задеть каким-то иным образом. Провоцирующими стимулами могут быть половой акт, гигиенический тампон, легкое прикосновение одежды или нижнего белья. При спонтанной вульводинии боль либо постоянная, либо появляется и исчезает без какого-либо стимула. Есть предположение, что вульводиния это нервная боль, то есть на гинекологическом осмотре причина, вызывающая её, не видна. Что-то микроскопическое заставляет нервы подавать сигналы о боли. Это вовсе не значит, что боль нереальна. Это микроскопический процесс. На клеточном уровне происходит воспаление и нарушение коммуникации с нейромедиаторами. Многие болевые ощущения не имеют заметной физической причины. Боль при мигрени хороший тому пример. В вульводинии можно сравнить с плохо работающей звуковой системой. Сигналы, которые обычно не вызывают болевых ощущений, прикосновение одежды или нижнего белья усиливаются и или неправильно интерпретируются. Неизвестно, почему это происходит. Из вульвы болевой сигнал передают нервные окончания, его улавливающие. Затем нервы транслируют его в спинной мозг. Далее нервы в спинном мозге посылают сигнал в головной мозг, а область мозга, обрабатывающая его, превращает сигнал в то, что ощущается как боль. После этого по такой же системе в обратном направлении передается сигнал об уменьшении боли. Неисправность может находиться на любом из этапов этого пути. или даже на нескольких. Хроническая боль способна менять этот путь так, чтобы способствовать боли. Насколько распространена вульводиния? Около 8-15% женщин имеют или имели симптомы вульводинии, но это не значит, что они постоянно испытывают сильную боль в области вульвы. У кого-то боль присутствует месяцами или годами, а у кого-то приходит и уходит. Ежегодная заболеваемость, число новых случаев вульваденеи составляет около четырех процентов, и чаще встречается среди молодых женщин. Заболевание больше распространено среди латиноамериканок, на втором месте белые женщины, а на третьем афроамериканки. Многие женщины страдают молча. Около семидесяти процентов женщин с вульваденеей за последние два года обращались к врачу по поводу своей боли, однако диагноз поставлен не был. Примерно пятидесяти процентам женщин пришлось обратиться как минимум к трем специалистам, прежде чем им поставили правильный диагноз. У некоторых женщин годами ошибочно диагностируют хроническую грибковую инфекцию. Хотя один из ее симптомов, как и при вульвадении, выражается в жжении, при грибковой инфекции практически всегда присутствует зуд, а при вульвадении нет. Диагноз грибковая инфекция обязательно должен быть подтверждён, например, культуральным исследованием, чтобы не спутать вульводинию с кандидозом. Многие наружные средства для лечения грибковой инфекции обладают успокаивающим действием и могут принести временное облегчение при вульводинии, из-за чего женщины ошибочно полагают, что у них действительно грибок. Как понять, что у меня вульводиния? Диагноз вульводиния ставится методом исключения. Это означает, что другие возможные причины боли были исключены, и вульводиния единственный оставшийся диагноз, который соответствует симптомам. К симптомам, указывающим на вульводинию, относятся: боль в области входа во влагалище в течение как минимум 3 месяцев, жжение в области вульвы, режущая боль в области вульвы. Боль во время прикосновения, введения тампона, мастурбации, гинекологического осмотра, секса и так далее. Зуд при вульводинии маловероятен, но есть один нюанс. У заболевших женщин повышена нервная чувствительность, и они могут испытывать симптомы грибковой инфекции. Если у большинства женщин небольшое количество грибков не вызывает симптомов, то у больных вульводинии может стать причиной боли. Боль сложное явление, состоящее более, чем из одного компонента. Аккуратный гинекологический осмотр позволяет исключить другие возможные причины боли в области вульвы. К наиболее распространённым можно отнести гусм, грибковые инфекции и кожные заболевания. При наличии гусм большинство врачей порекомендуют сначала вылечить его, прежде чем ставить диагноз вульводинии. Наиболее надежным методом диагностики вульвадении является тест ватной палочкой. Если прикосновение к предверию влагалища вызывает сильную боль и при этом нет кожных заболеваний, которые могли бы объяснить такую реакцию, а тест на грибковую инфекцию отрицательный, то вульвадения вполне возможный диагноз. Тест ватной палочкой не может быть на сто процентов точным, поскольку некоторые женщины испытывают боль только в области половых губ. или головки клитора. Но у большинства женщин с вульводинией его результат положительный. Важно убедиться в отсутствии спазма мышц тазового дна, поскольку он часто встречается у женщин с вульводинией. Боль, связанная со спазмом, иногда ощущается как исходящая от кожи. Между телом и разумом существует сильная связь, поэтому депрессия и тревожность важные кофакторы возникновения боли. Они не вызывают её, но усиливают. Всё, что может вызывать боль, можно сравнить со спичкой, которая разожгла огонь. Депрессия и тревожность это масло, которое подливают в этот огонь. Таким образом, женщинам с вульводинией рекомендуется провериться на депрессию и тревожность и при необходимости пройти лечение. В чём первопричина вульводинии? Некоторые женщины утверждают, что их боль началась после какого-то болезненного события, например, операции или серии грибковых инфекций, у кого-то после стрессовой ситуации. Стресс усугубляет все заболевания. Многочисленные химические изменения в нервной системе в это время могут спровоцировать боль. Тем не менее, большинство женщин считают, что их боль ничем не вызвана. Точно неизвестно, почему в вульве вдруг появляются болезненные ощущения. В этой области есть множество сенсорных нервов, но хроническая боль чаще связана с генетикой. Подумайте о травмах, которые получает женщина во время естественных родов. У многих происходят серьезные разрывы вульвы, но у большинства из них вульва динее не развивается. У некоторых женщин сильнейшая боль появилась в результате безобидной, казалось бы, грибковой инфекции. Конечно, хроническая боль может возникнуть спонтанно, подобно тому, как у одних людей высокий уровень холестерина в крови обусловлен годами неправильного питания, а у других повышается внезапно, несмотря на здоровый образ жизни. У многих женщин с вульводинией есть история хронической грибковой инфекции. Сложно сказать, в чём именно дело, в том, что у них повышена чувствительность даже к небольшому количеству грибков. в том, что грибки запускают механизм воспаления и боли, который становится вульводинией, или в том, что им годами ставили неверный диагноз из-за перекликающихся симптомов грибковой инфекции и вульводинии. Некоторые женщины интересуются, могут ли оральные контрацептивы вызывать вульводинию. Существует предположение, что эстроген из оральных контрацептивов подавляет активность тестостерона и это каким-то образом провоцирует возникновение боли. Исследование, позволяющее сделать такой вывод, низкого качества. Крупномасштабное надёжное исследование не обнаружило никакой связи между приёмом оральных контрацептивов и развитием вульводинии. Гормоны действительно играют роль в болевых ощущениях. Это одна из причин, по которым среди женщин хроническая боль распространена больше, чем среди мужчин. Некоторые женщины утверждают, что характер их боли меняется непосредственно перед месячными. Можно проверить, изменится ли боль, если прекратить приём оральных контрацептивов. Однако надёжной информации, которая подтвердила бы эффективность этой меры, нет. Учитывая имеющиеся данные, женщинам не стоит беспокоиться, что причина болевых ощущений в гормональных контрацептивах. Другие заболевания, связанные с болью в области гениталий, Например, синдромы болезненного мочевого пузыря или раздражённого кишечника повышают риск вульводинии. Хроническая боль в областях, которые точно не имеют общих нервов с вульвой, например, при синдроме височно-нижнечелюстного сустава или мигрени, также повышает вероятность развития вульводинии. То же самое относится к фибромиалгии, широко распространённой мышечно-скелетной боли, связанной с сильнейшей усталостью. Согласно некоторым исследованиям, женщины с вульводинией чувствительны не только к боли в области вульвы. При тестировании болевым раздражителем участков, не связанных с вульвой, например, пальцы, они заявили о более сильной боли, чем ожидалось. Всё это свидетельствует о том, что вульводиния не ограничивается вульвой. Для неё характерны масштабные изменения в обработке болевых сигналов нервной системой. Неизвестно, чем вызваны эти изменения. причиной или результатом боли. Исключение могут составлять женщины с вестибулодинией, болью, локализованной в преддверии влагалища. У них она может быть частично или полностью связана с локальными нервными изменениями. Лечение. Женщине, испытывающей боль в области вульвы, может помочь правильный диагноз. Согласно одному исследованию, некоторые специалисты, предоставившие информацию для этой главы, приуменьшили болевые ощущения пациенток. У женщин, испытывающих хроническую боль, опускаются руки, когда врачи говорят, что это ерунда, или ошибочно диагностируют грибковую инфекцию. Когда медики озвучивают пациенткам название их заболевания и признают, что боль реальна, женщины чувствуют себя сильнее. Поскольку у женщин с вульводинией может быть повышенная чувствительность к различным средствам, очень важно отказаться от мыла и влажных салфеток для интимной гигиены. К распространённым методам лечения вульводинии относится топический лидокаин. Это анестетик, который временно блокирует болевые сигналы, помогая ненадолго испытать облегчение. 2. Чем меньше боль вы испытываете, тем меньше стимулируется нервная система. Поэтому применение лидокаина также может иметь долгосрочные действия. Эстроген содержащий крем наносят на преддверия влагалища. Он помогает некоторым женщинам свести болудиний. Пероральный прием препаратов от нервной боли. Они влияют на нейромедиаторы, которые могут находиться в дисбалансе и способствовать боли. Об эффективности этих лекарств в борьбе с другими болевыми синдромами, вроде мигрени и фибромиалгии, есть больше данных, поэтому рекомендации основаны на них. Эти препараты лучше помогают женщинам с непровоцированной болью. К наиболее распространённым вариантам можно отнести Нортриптилин, Венлафаксин, Габапентин и Прегабалин. Но никакой информации о том, что какой-то из этих препаратов работает лучше остальных, нет. Существуют специальные сервисы, предлагающие пройти тест, чтобы определить наиболее подходящее лекарство от нервной боли, но их эффективность не была клинически протестирована. Существенная ошибка, касающаяся этих препаратов приём слишком маленькой дозы. Физиотерапия для мышц тазового дна очень полезна женщинам, у которых есть боль в мышцах. Блокада нервов Этот метод заключается в введение анестетика и стероида в нервы. О нем очень мало надежной информации, и большинство рекомендаций основано на мнении экспертов, а не на исследованиях высокого качества. Некоторым женщинам этот метод помогает подтвердить диагноз. Если анестетик временно снимает боль, следовательно, нервы как-то задействованы. Стероид снимает воспаление, а боль на клеточном уровне практически всегда носит воспалительный характер. Мы называем это явление нейровоспаление. Обычно применяется блокада с ромного нерва и непарного ганглия. Биофидбэк – техника, позволяющая контролировать функции тела, обычно сердцебиение и дыхание. Подключаются датчики, распознающие сигналы тела, и используется биологическая обратная связь, чтобы расслаблять мышцы и облегчать боль. Использование влагалищных расширителей. Это форма десенситивной терапии. Вибрирующие расширители тоже могут быть полезны. Вибрации достигают мозга быстрее боли, а мозг воспринимает более быстрый сигнал как приоритетный. Некоторым женщинам нравится использовать вибрирующие предметы во время секса, но не все могут терпеть прикосновение расширителей. Помощь психолога. Это вовсе не значит, что боль у вас в голове. Боль причиняет страдания, а работа с психологом, который специализируется на боли, эти страдания уменьшает. Психолог может помочь выявить такие усиливающие боль факторы, как депрессия, тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). У некоторых женщин вульводиния развилась после сексуального насилия, поэтому работа с психологом может быть им полезна. Помощь необходима и в случаях, когда люди лечат хроническую боль, так же как острую. Специалист предложит способы облегчения боли надолго. Например, изменить темп жизни и научиться быть черепахой, а не зайцем. Если не будете нагружать себя в моменты, когда чувствуете себя хорошо, сможете предотвратить рецидивы и тем самым добьётесь лучших результатов. Думайте о том, что постоянно делаете полшага вперёд. Психолог может предложить когнитивно-поведенческую терапию. Примечание. Этот метод психотерапии обращается к сознанию и помогает освободиться от стереотипов и предвзятых представлений, которые лишают человека свободы выбора и подталкивают действовать по шаблону. Метод позволяет при необходимости корректировать неосознанные автоматические умозаключения пациента. Конец примечания. Операция. Женщинам, у которых боль сосредоточена в области преддверия влагалища, они испытывают ее только во время секса или введения тампона, может помочь хирургическое удаление болезненной части преддверия. У женщин, которым операция помогла лучше всего, была провоцированная боль, и до развития вести было диней секс не причинял им неприятных ощущений. Низкооксалатная диета. Рестриктивные диеты широко применяются для лечения вульводинии. Самая популярная из них низкооксалатная. Одно исследование выяснило, что 41% женщин с хронической болью в области вульвы пробовал низкооксалатную диету, получившую популярность из-за отсутствия достоверных сведений, отчаяния пациенток, неадекватного лечения и эффекта иллюзии правды. Вера человека в то, что информация, повторяемая много раз, правдива. В действительности все выше перечисленное идеальная почва для псевдонауки. Идея о том, что аксолоты имеют отношение к развитию вульвадении, берет корни из статьи, опубликованной в 1991 году. В ней говорится о женщине с рефрактерной вульваденией, у которой была периодическая аксолатная нейропатия. Цитрат кальция, связывающий аксолоты в моче, не давал раздражать кожу, благодаря чему у женщины исчезли симптомы. Согласно исследованиям, количество оксалатов, получаемых из пищи, и их уровень в моче одинаково среди женщин с вульводинией и не имеющих хронической боли в области вульвы. В различных исследованиях низкооксалатная диета помогла лишь от двух с половиной до двадцати четырех процентов женщин, что эквивалентно эффекту плацебо. В чем вред от такой диеты? Невозможно переоценить отчаяние, наступающее, когда вы перепробовали множество методов, а они либо не дали никакого эффекта, либо помогли лишь на короткое время. Кроме того, не стоит забывать о деньгах, потраченных на изменения в питании, кулинарные книги и анализы мочи на оксалаты, которые не покрывает страховка. Низкооксалатная диета очень жёсткая. И многие женщины испытывают стресс от следования ей или чувствуют себя плохо, когда придерживаться её становится слишком сложно. Подведём итоги. Вулвовагиния это распространённая и часто упускаемая врачами причина боли в области вульвы. Если вы испытываете боль в области вульвы, составьте список возможных причин и проработайте его вместе с врачом. Если вы исключите их все, то вульвовагиния вполне возможна. Спазм мышц тазового дна распространённый сопутствующий диагноз. Депрессия и недостаток сна могут усугублять боль. К наиболее распространённым средствам лечения вульводинии относятся препараты от нервной боли и топические анестетики.